шестое. На создание потребности ушло порядочное время. Облетели листья, наступила и прошла зима. В предгорьях начал таять снег, зашумели ручьи, а воск, как мне показалось, был и ныне там. За это время Ромео Саркисян Довёл до технического совершенства конструкцию инфозащищённой глушилки. Получился очень милый приборчик, причём в нескольких вариантах. Можно было носить его на руке в виде браслета, можно в кармане, а можно и на цепочке наподобие кулона. Последний вариант нуждался в доработке. Ромео мало что понимал в современном дизайне, а в женских украшениях и того меньше. Мика отмахивался: "Ерунда, специалисты сразу найдутся. Чуть только нам удастся заинтересовать идеи тех титулованных паразитов, чьё благосостояние зависит не только от земельной аренты". Сначала его агентам удалось наладить лишь штучное производство в кустарных мастерских, где, я не спрашивал. Рекламная кампания отличалась своеобразием и вполне могла быть названа пещерной. Идею выдвинул я. вспомнив устроенный мною коктейль с болтунами Франциско Мадеро, великосветские сплетни и шепотки, чем не канал распространения информации, помог своими связями бывший герцог Бермудский, которого мы частично посвятили в замысел. Да и Жуана, навещавшая меня, время от времени не отказалась поспособствовать. Мало помалу по миру распространились слухи о том, что информационная среда, при всех её достоинствах, Всё-таки слишком много себе позволяет, и что не любой разговор безопасен. Через чур вредных болтунов выявляют и берут на учёт где-то там, наверху. А где, догадывайся. Особо изящные на вид глушилки вручались в качестве подарка синьору или его супруге отверженных вассалов. Титулованные затворники не котировались. Наши агенты распространяли глушилки лишь среди тех, кто скорее удавится, чем бросит светскую жизнь. Поначалу новинка имела скромный успех. О чего мы ждали? Мгновенно отреагировали лишь владельцы полуподпольных домов свиданий и тут же обрели дополнительную клиентуру. В конце зимы некий барон из Сычуани о рискнул начать на своём предприятии мелкосерийное производство. Условия он поставил грабительские, но Мика пошёл на сделку, главное сдвинуть телегу с места. "Мода", твердил он с упорством дятла. Идея приватности разговоров, в общем-то, ерунда. Бордели тоже полумера. Наша продукция должна стать модной, и дело пойдет. Дело пошло весной. Да так, как не снилось ни нам, ни тому китайцу. Барона золотился, продавая лицензии. Маркиз Камияма и герцог Нью-Джерсийский развернули производство в таких масштабах, о которых мы и не мечтали. Глушилки шли на расхват, и наши товарищи, разбросанные по всему миру, находились теперь в несколько большей безопасности. Инфос бездействовал. Быть может, он научился читать по губам, а может, сознательно усложнял себе задачу, как делает тот, кто одержим желанием пощекотать себе нервы. Адреналиновый наркоман не биологической природы? Возможно ли такой, в принципе? Наверное, да, только без адреналина. Компактные приборчики для телепатической связи мы напротив не рекламировали. Их и надо было гораздо меньше, с их изготовлением вполне справлялись кустарные мастерские. С генератором инфосолетонов дело у Саркисяна долго не ладилось. Он днём и ночью торчал в мастерской, почернел, оброс дикой бородищей, орал и брызгал слюной на каждого, кто попадался ему на глаза. Но К весне расколол и эту задачку. Инфос не вмешивался. «Честно говоря, я этого не понимал, ведь генератор инфосолитонов управлял не чем-нибудь, а его частями. Если бы кто-то внешний попробовал управлять хотя бы моим мизинцем, этот мизинец в один момент стал бы частью кулака, вразумевшего такого управляющего. Ибо не суйся, куда не просят. Репрессии, однако, не последовало». Никто из нас не знал, до каких пор противник будет терпеть наши выходки, и это нервировало. Следует ли нам резко ускорить дело, чтобы сбить его с толку? Или, наоборот, резко замедлить темп подготовки, чтобы он понемногу расслабился и щёл нас беззубой фрондой? Ускорить трудно, а замедлить до каких пор? Это уж спеши состариться и сойти в мир иной задолго до переворота, если он вообще когда-нибудь состоится. Вот уж радость, стоило из-за этого переть нарожон. Генератор инфосолитонов вышел не таким компактным, как два первых творения Ромео, но всё же он мог поместиться в большом кармане или на поясе. При желании его можно было носить скрытно. Ну, конечно, в том случае, если кому-нибудь не придёт в голову тебе ощупать. Мы испытали генератор на покрытой твёрдым настом поляне. Инфосилитон оказался таким же примитивным, как и тот в музее. На расстоянии вытянутой руки от прибора воздух сгустился в полупрозрачный диск и двинулся прочь, понемногу расширяясь. Он взломал наст, снёс к чёрту нижние лапы раскидистой ели на краю поляны. и рассеялся. «Годится, как защита», — констатировал я. «Возможно, и не только», — сказал Мика, и стал озираться по сторонам. «Никто на нас не нападал». Наверное, он подумал о том же, о чем и я. «Пока мы внутри колонии, инфос не станет вымешиваться без крайней необходимости. Развлекайтесь, детки». «Но стоит деткам начать шалить вне специально отведенной им резервации...» Дел у меня в ту пору было немного, и я, предчувствуя, что довольно скоро их станет по горло, упражнял мышцы. Тренажёрный зал и бассейн оказались как нельзя кстати. А ещё я брал лыжи и, свалившись несчётное число раз мордой в снег, научился довольно сносно ходить на них. Чем и занимался часа по 3 в день, наматывая круги вокруг колонии, если только не сильно вьюжило. К весеннему снеготаянию я окреп настолько, что самонадеянно сравнивал свои физические возможности с таковыми же возможностями обыкновенного нетренированного землянина. Заодно я попытался ликвидировать зияющие пробелы в моём образовании: история, социология, политология, экономика. За штурм этих горных вершин я взялся особенно горяна. Немедленно выяснилось, что каждая из них представляет собой не отдельно торчащий пик, а целый горный массив со сложным рельефом, локальными вершинами, гребнями, скалами и ущельями. Пришлось стиснуть зубы. Если вы думаете, что после силовых тренажеров, лыжных забегов и заплывов в бассейне наука укладывается в голове особенно хорошо, попробуйте-ка сами». Что наши предки умели лучше всего, так это исписывать страницу за страницей, том за томом. Они породили такое количество научной мысли, что разобраться со всем этим наследием оказалось решительно невозможно. Пришлось скакать по верхушкам, как мелкая обезьяна. Философия и вовсе ввергла меня в отчаяние. Мика был не теоретик, он был практик. И всё же я спросил именно его. Чего мы хотим в конечном счёте? Он посмотрел на меня как на идиота. У них что же те инфос? Ты против? Я-то не против, но что будет потом? С кем? Со мной, с тобой? Ещё с тремя миллиардами людей на планете Земля. Они научатся жить как взрослые люди, сказал он, а не как дети, которым надо по минутно вытирать носы, а баловняков шлёпать. Даже хуже. Дети хоть учатся чему-то, а мы нет. С этим не спорю, сказал я. Цель достойная. Но какую общественную информацию мы собираемся создать, одержав победу? Ох, и сомневался же я в той победе, сохранив феодализм с императором наверху. Ну нет, мир даже в лице изменился. Никакого императора, никаких сословий. Все люди должны быть равны. Он даже не сказал равны в правах, Интересно, как он мечтал ликвидировать, например, интеллектуальное неравенство, а физическое, а гендерное. Ох, молодец. Значит, свобода, равенство, братство, не унимался я. Ты помнится, говорил о капитализме. Стало бы свобода частной инициативы, собственность как основополагающая ценность и свободная конкуренция на рынке. Я вспомнил разговор с Рудольфом. Капитализм был годен в прошлом, когда на планете хватало ресурсов и всё время увеличивались рынки сбыта. Теперь этого нет. Значит, начнётся драка хапуг за то, что ещё осталось. Будут многочисленные конфликты, в том числе и вооружённые, с неизбежными жертвами. Немедленно расцветёт сепаратизм. Успешные регионы не захотят кормить голодранцев из бедных регионов. Начнутся локальные войны, вспыхнет религиозная вражда, и планета вновь будет разделена на отдельные государства. Потом все худо-бедно устаканится, сильные хапуги сожрут слабых и наведут какой-никакой порядок. Но все равно будут жуткие кризисы, голод, и трем четвертям человечества небо покажется с овчинку. Нравится? Я так и думал. Так что же, социализм? А какая его версия? Их много, и в каждой есть подводные камни. Сначала будет диктатура, нахмурившись, пробурчал Мика. Без неё нам вообще не удержать завоёванное. Верно, согласился я. Поначалу да. Но ну, а потом? Как насчёт собственности на землю, на промышленность, на средства связи? Конфискуем и поделим поровну, сохраним за нынешними владельцами при условии их лояльности и нелояльных господ у насекомым предварительно обобрав до нитки. Кстати, Даже в самом мягком варианте сопротивление титулованной знати будет бешеное. Нам нужны ренегаты из этой среды, причём достаточно влиятельные. Мы должны их использовать. Их надо было начать искать ещё 5 лет назад. Их ищут. Мика только моргал. Ясно было, что он не задавал себе и половины этих вопросов. Его настоящим врагом был Инфос, а остальные так примазавшиеся и не слишком существенные. вместо ответа он сварливо посоветовал мне пойти заняться настоящим делом, ну вот хотя бы помочь Ромео. Я ведь неплохой техник. Ага, помочь. Чтобы насатый техногений обозвал меня по всякому и выставил за дверь при первом же моём промахе, а то и вовсе без него нету ж дудки. Иди, иди, мыслитель, работай. В этом был весь Мика. Может быть и неплохой тактик, но определённо не стратег. Я не стал изъекаться ему о том, что не понимаю, как можно рассчитывать на успех без поддержки со стороны императора. Ник возбесился бы. Такие крепости, как он, надо брать измором. Бермудский всё-таки проболтался. Когда я в очередной раз пришёл на совещание, на меня обрушился шквал вопросов: "Что за штуковину такую выса орудили в Тихаря?" К счастью, речь шла только о глушилке. Я отбрихался идеей, мол, ещё сырая, эффективность глушения и сейчас-то под большим вопросом, а как только инфосно найдёт противоядие, и вовсе выйдет пшик. Мол наша попытка лишь пробный камень, эксперимент, из которого когда-нибудь, но не сейчас, в принципе, может что-то получиться, а может и нет. Мне строго указали на то, что такие эксперименты должны проводиться исключительно с общего одобрения колонистов и ни в коем случае не иначе. Дескать, мы с Микой, Ромео остался в тени, своими безответственными действиями могли подвергнуть опасности всю колонию. Я умудрился состроить покаянную физиономию, сокрушенно кивал и, к своему изумлению, легко подавил внутри себя приступ бешенства». но учился кое-чему за время жизни среди людей. В тот вечер делали доклад сразу двое. Алистер Коллинз взял в союзники фокусника. Они раздолбали в пух и прах идею создания электронных глушилок, я мысленно сказал им спасибо, и выдвинули новую теорию секретной коммуникации. Практически любого человека можно научить галлюцинировать, ведь так... Если не может сам придётся поместить его в большой бак с тёплой солёной водой в полной темноте, то есть по возможности отрубить ему все каналы получения внешней информации и вдобавок помочь медикаментозно. Загалюционирует, как маленький. Это давным-давно проверено. При наличии усердия, подопытные после ряда упражнений научатся ходить без костылей в кавычках, то есть обходиться без специальной среды и таблеток. А далее следующий этап: объединение видений двух находящихся по близости друг от друга людей в одно целое и общение посредством совместных галлюцинаций, неотслеживаемых инфосом. Такого бреда я не ожидал даже от Алистера. Спорить, впрочем, не стал, издеваться тем более. Собрание сочло идею заслуживающей внимания и выбрало рабочую группу для её проверки. Я взял самоотвод, отговорившись с тем, что после одиночества на Луне мне просто страшно лезть в какой-то бак, где все пять моих чувств окажутся заблокированными. Мне посочувствовали, тем дело и кончилось. «Ты доверяешь своей жене?» — спросил меня однажды Мика. В некоторых вопросах — да. «Это в каких же?» Я немного поразмыслил и решил не врать. в тех, где вероятные последствия наших действий не угрожают её статусу баронессы, а ещё лучше могут поднять её на новую ступень, прищурился догадливый Мика. "Я лишь", нечленораздельно буркнул в ответ. Разговор продолжился телепатически и вдобавок при включённой глушилке. "У нас мало связей среди титулованных", сказал Мика, как будто не я ещё недавно указывал ему на это. "Знаю", протелепотировал я. Госпожа Баронесса не откажется помочь, она ведь нам уже помогла. Я хочу знать, до конца ли она с нами при том условии, о котором ты говорил. Попытаюсь выяснить. Было бы неплохо массовое недовольство в чисто дворянской среде мы организуем. Оно уже давно зреет, необходима лишь умная пропаганда. Но без знати, той её части, от которой что-то зависит, нам не обойтись. Нужно начинать обрабатывать эту делянку. «И чем же мы можем привлечь титулованных на свою сторону?» — усомнился я. Мико ответил вопросом. «Ты когда-нибудь видел абсолютно счастливого человека?» «Наверное, ему никогда не доводилось вливать в себя достаточное количество раствора воды в этаноле». «Ха! Видел и сам был таким. Кратковременно, правда. А долговременно, а постоянно...» Я послал ему образ древнегреческого мудреца, пожимающего плечами и одновременно хватающегося за спадающую хломиду, после чего добавил: "К чему это, риторика? Нет, конечно, исключая умолишонных. Именно всякий человек желает чего-то большего в основном для себя. Попадаются идеалисты, желающие добра всем подряд. С ними мы будем работать особо". Но основная масса жаждет денег, власти, положения в обществе и так далее, в том же духе. Тут нужна пропаганда не массовая, а строго индивидуальная. Мы пообещаем сладкий пряник тем титулованным, кого можно использовать. Молчи, это даже не совсем обман. После победы мы действительно повысим ранг некоторых из них, но заставим работать. Понравится им это, нет ли? Вопрос второй. Твоя жена согласится помочь? поговорю. И я поговорил с Жонной. Опять такие телепатические. Как ни странно, она пришла в восторг от такого способа общения. Наверное, женщине особенно невыносимо чувствовать, что кто-то подглядывает за ней постоянно. Вот если бы и время от времени, да, заранее намекнул, да интересная мужская осыпь, другое дело. А у проклятой информационной среды даже пола нет. Ты не откажешься помочь? протелепотировал я. Она почти оскорбилась, когда это я отказывалась, кого надо убить. Шутка, понятное дело. Хотя стопроцентная ли шутка? Но курлыканье Джоанне мне понравилось. Не то, что моё кваканье из болота. Никого убивать не надо. Надо найти недовольных аристократов. Не торопись, пожалуйста. Я сам знаю, что их вагон с тележкой Нам нужны не просто недовольные титулованные, а те, от кого реально что-то зависит или на худой конец люди близкие к нам. Нужны реальные, а не мнимые величины. Как распропагандировать их и привлечь на нашу сторону вопрос второй. Сейчас надо просто найти таких людей, пусть даже их пока будет немного, найти и осторожно прощупать, годятся ли в союзники. Справишься? Ага. Будем составлять список никаких записей. Кстати, ты продолжаешь рекламировать глушилки. Жуана засмеялась. Маркиз Камияма мне даже приплачивает за это. Отлично, сказал я. Возможно, его тоже стоит прощупать. Без тебя бы я никак не догадалась, надулась она. С него и начну. Только будь осторожна, постарайся не подставиться и вообще знай меру. Лучше вовремя отступить, чем перейти черту. А то я мало работал с пациентами, знаю, что можно и чего нельзя. Кое-чего всё-таки не знаешь, одёрнул я. У тебя по лицу всё видно. Глушилки глушилками, а телепортировать надо так, чтобы ни один мускул на лице не дрогнул. У тебя, я знаю, есть лингвистические способности, а как насчёт лицедейства? В любительских спектаклях не играла? Только в детдоме. Да не переживай ты, я справлюсь. Справься, пожалуйста. Пугать Жоанну я не хотел, но еще меньше желал, чтобы она узнала, что такое арест и каторга. Я не сомневался, что она рьяно возьмется за дело. Ох уж это женское честолюбие, порой неотличимое от тщеславия. Если я еще недавно считался бароном не с самого последнего разбора, то ее всего лишь терпели. Родилась простой дворяночкой раз, стала баронессой через брак, окрутив швы. К тому же не отпрыска старинного рода, а выскочку из жалованного титулом «два». Выскочка супруг пропал неведомо куда, по слухам осужден и по делам ему «три». Чего же больше? Негласный статус Джоанны был низок. Переворот вполне мог показаться ей подходящим средством для того, чтобы скакнуть вверх на ступень, а то и на несколько. Может быть, в мечтах она уже видела себя императрицей?»